Щеку обожгло резкой болью. Черная пустота отступила, я открыла глаза. «Вставай!» — кричал дракон, занося руку для оплеухи. Я не успела удивиться такому обращению, как он поднял меня за шкирку и потащил. За спиной осталась окровавленная туша динозавра. От ее вида пришла неуместная мысль. Кай и сам зверь почище местных тварей. В голове звенело, все болело. Тело не слушалось. «Ногами перебирай, если жить хочешь!» — зло злобормотал дракон. Я старалась, только не выходила. Каждый шаг отдавался невыносимой болью. Неожиданно навалилась темнота. «Вот и все, отстранённо подумала я. Только сказать ему не успел.